Глава 5. Ася. Готовить я и правда не умею. Как-то не сложилось. Видимо, руки растут не оттуда. Мама пыталась научить, и вроде я старалась повторять, но только бездарно портила продукты. Меня кормил брат. Без Дениса я питаюсь фруктами, сырами, молочными продуктами или доставкой из кафе. Да и одной мне много не нужно. Продуктов в моем холодильнике теперь предостаточно. Глаза разбегаются. Все свежее, самое лучшее, дорогое. Но наш барин подождет. Я дико хочу в душ. Привести себя в порядок, и мне нужен новый план. Закидываю в рот пару виноградин, иду в ванную, но останавливаюсь, когда в дверь снова звонят. Несусь в прихожую. «Это ко мне, открой», — распоряжается из гостиной его величество барон. «Если это к тебе, то ты и открывай, я не швейцар». Кричу ему и демонстративно захожу в ванную, громко захлопывая дверь. Запираюсь. Закрываю глаза, пытаясь преодолеть злость и раздражение. Скидываю из себя одежду, закидывая все в стиральную машину. С сожалением смотрю на свое любимое полотенце. Выкидывать жалко. Тоже отправляю его в стирку. Настраиваю душ, встаю под теплые струи воды и выдыхаю от удовольствия. Бедро еще горит. Вот гад! Ну вот что мне делать с этим хозяином жизни? Моюсь долго и с огромным удовольствием. Шампунь, бальзам, гель для душа, молочко для тела, крем на лицо. Сушу волосы феном, надеваю трусики. И все Больше ничего, кроме полотенца, в ванной нет. Просто отлично. Я не догадалась взять с собой одежду. И чтобы одеться, мне теперь нужно пройти через гостиную, где разместился Баро. Непроходимая дура. Теперь мне хочется треснуть самой себе. Заматываюсь в полотенце, туго стягивая на груди, открываю дверь, выглядываю в коридор. Тишина. Еще пару шагов на цыпочках. Мужчина в гостиной. Один. На журнальном столике ноутбук, в котором он что-то быстро печатает, не обращая на меня внимания. Вдох. Выдох. Сжимаю полотенце и быстро проношусь мимо боров в спальню, запираясь там, словно за мной гонится. «Красивые ноги!» Кричит он мне вслед через дверь. «Сволочь! Не реагирую!» Одеваюсь. темно синие домашние штаны на завязках, короткий топ, волосы наверх. Нужно выходить. Мне самой очень хочется кушать. Я вчера толком не ела, желудок курчит, требую еды, но больше всего хочется кофе. Я сейчас за него душу продам. Голова без кофеина не соображает. Выхожу. Кидаю на мужчину уничижительный взгляд. Встречаемся глазами, смотрит оценивающе, тяжелый, давящий, априори принижает, заставляя меня чувствовать себя на несколько уровней ниже. Можешь сразу готовить обед. Время завтрака вышло. Снова распоряжается. Ох, как он хорошо устроился. Жильем у прислугой обзавелся. Ничего не отвечаю, закатываю глаза, качаю головой и ухожу на кухню. Что он там говорил? Неблагодарная я? Ладно. Будет ему еда. Вкусная я не обещала. Отвариваю спагетти, тушу куриное филе с томатным соусом. Даже стараюсь насколько могу. Специи добавляю. Вроде выходит. Для меня вообще подвиг. Завариваю чай, режу хлеб, накрываю на стол. Может, удастся поговорить? Иду в гостиную. Бороз с закрытыми глазами лежит на диване. Спокойный, расслабленный. Огреть бы его чем-нибудь, но я воздерживаюсь. Такого мощного хищника просто так не оглушить. Тогда мне точно не поздоровится. «Обед готов!» «Ой, неправильно объявила, — ездлю я. Кушать подано, господин Баро. Не могу сдержаться». Мужчина открывает глаза, поднимается с дивана, награждает меня холодным, непроницаемым взглядом и идёт за мной на кухню. «Как только мы садимся за стол, аппетит у меня пропадает». Не могу есть, когда этот мужчина настолько близко. Нанизываю на вилку спагетти, смотря в тарелку. С меня вдруг слетает вся злость и язвительность. Накатывают тоска и безысходность. Слишком много событий. На меня напали, неожиданно спасли. Кровь, посторонние люди, в моей квартире полиция. Сглатываю. Мужчина пробует спагетти, жует без особого восторга. Пробует еще немного, отодвигает тарелку. Что, совсем плохо? Ужасно. Разочарованно выдает он. Пробую сама. Да, не очень. Соли много, спагетти сырые. Я предупреждала, что не умею готовить. Беру наши тарелки и отправляю все в мусорное ведро. Приступ отваги и бесстрашия прошел. Чувствую себя действительно больной. Достаю из холодильника сыр, буженину нарезав, ставлю на стол. Наливаю нам чай. Открываю шкаф, нахожу любые конфеты с фундуком, чтобы хоть как-то подсластить настроение. Всё это время мужчина молча за мной наблюдает. Я буквально чувствую на себе его давящий взгляд и веду плечами, сжимаюсь. «Где твой брат?» — спокойно спрашивает меня Баро. «Да откуда столько информации обо мне?» — дико раздражает то, что он ковыряется в моей личной жизни. «Это несложно. Так где он?» «А, ты еще не успел выяснить?» Выгибая бровь, снисходительно усмехается. «В клинике он. Кстати, мне нужно ему позвонить. Я обещала сегодня прийти. Звонишь позже». «Я заперта в собственной квартире, словно в тюрьме? Обед и звонки по расписанию. Сколько это будет продолжаться? От кого ты прячешься?» «Тон». Холодно произносит он, глаза темнеют. «Что тон?» «Тон, сбавь. Для твоей же безопасности лучше не знать ничего про меня. За предоставленное жилье и игру моим правилам я отблагодарю. Поэтому будь любезна потерпеть. И язычок свой острый прикуси. Мое терпение может закончиться. Грубо произносит мужчина и с грохотом ставит кружку на стол. Морщится от боли в раненной руке. Сердце опять разгоняется. Страшно. Замолкаю, кусая губы. Беру конфету, закидываю в рот и отворачиваюсь к окну. Несколько минут тишины. Чаю еще налей. Вновь распоряжается он и делает это настолько естественно, словно привык, что ему всю жизнь прислуживают. Для этого мужчины в порядке вещей командовать людьми. Пожалуйста, неожиданно добавляет он. Но если сам барон сподобился на «пожалуйста», встаю, наливаю ему чай. Ешь, в таком же командном тоне велит он мне. Я ем, закидываю в рот еще конфету. Конфеты это не еда. Не хочу больше ничего. Стараюсь контролировать голос и больше не злить его. «А что хочешь?» «То, чего я хочу, здесь нет». Усмехаюсь, вновь отворачиваюсь к окну. «Будет. Заказывай». И вот он меняется на расслабленный, с нотками одолжения. Бади подбегает к столу, садится возле меня, тычет носом в коленку, выпрашивая еду. Скармливаю ему кусочек сыра. «Лобстера хочу под сливочным соусом. И вино белое. Шардоне». Шутливо выдаю я, чтобы осадить его самоуверенность и королевские замашки. Мужчина усмехается, но больше оскаливается. «Спасибо за обед!» Иронизирует, поднимается с места и уходит в гостиную с чашкой чая. Усмехаюсь. «Я его сделала!» — шепчу псу. «А то смотри, какой щедрый!» Убираю со стола. Мою посуду, надеюсь, после моего кулинарного шедевра готовить больше не придется, Если уж быть до конца честной... С солью я специально переборщила. В дверь опять звонят. Тишина, указаний не поступает, иду в гостиную. «Ты кого-то ждёшь?» ждешь? настороженно спрашивает мужчина. «Нет». «Есть кто-то, кто может прийти неожиданно?» «Нет». «Пошли». Указывает мне в сторону прихожей и идёт за мной. Заглядываю в глазок. «Андрей», — выдыхаю я, внутри меня загорается надежда. И тут же гаснет. Если я сейчас начну истерику, Андрей может пострадать. Барон, конечно, милостив и даже снисходителен. Но вчера я видела, как он запросто прострелил колено человеку. В подтверждение моих страхов в руке мужчины появляется пистолет. А Андрей звонит и звонит, в перерывах срываясь на стук. Кто это? Это мой коллега по работе, друг. Видимо, переживает. Шепчу не в силах оторвать взгляды от оружия в уверенных руках мужчины. Я никогда не видела настоящего оружия вживую. Всего лишь железка, по моей спине прокатывается холодок. Если я не открою, он может поднять панику. Открывай. Не впускай, успокой и выпроводи. Встает так, что когда я открываю дверь, мужчина оказывается за ней. «Что с твоим телефоном? Я несколько часов не могу дозвониться», — взволнованно выдает Андрей, внимательно меня осматривая. Он, как всегда, хочет войти, делает шаг, но я ставлю руку на косяк, преграждая ему путь.